"Ну, думаю, что переговорить всё равно стоит", сказал Пит. "Может быть, кто-то вспомнит какую-нибудь деталь, которая объяснит нам, как всё произошло". "Да, да, конечно", Томас вдруг выпрямился, почувствовав, что сам слишком небрежен. "Мы ещё не знаем, было ли это самоубийством. Пока мы это только предполагаем". "Да, сэр", кивнул инспектор и с радостью ретировался. Суперинтендант прекрасно понимал, почему он так спешил. Телман ненавидел общаться с родственниками умерших. Трупы волновали его не так сильно. С ними все было ясно, и им больше не было больно. А вот живые, рыдающие, озадаченные родственники... Сэмюэль чувствовал себя в этот момент беспомощным и назойливым. Хотя и понимал, что опрос родственников – это его прямая обязанность. И Пит хорошо его понимал. Сам он чувствовал то же самое. Из-за зелёной двери, ведущей наполовину в слуг, появился дворецкий. Было видно, что он рассердился и удивился из-за того, что посетитель уже вошёл в холл. В этой суете он, по-видимому, забыл, кто такой Томас Питт. "Доброе утро, Вудс", печально поприветствовал его полицейский. "Мне жаль, что мистер Кадл умер. Мистер Барстоум в приёмной?" "Да, сэр. Теперь Вудс наконец узнал его. Он сглотнул, двигая шеей, словно воротник рубашки был ему слишком мал. Кабинет, кабинет я пока запер, сэр. Полагаю, что вы захотите его осмотреть, сэр. Мистер Кэдл находится там? Да, сэр, я у дворецкого перехватила дыхание. Питер терпеливо ждал, а Вудс пытался подобрать слова. Было видно, что он находится под влиянием очень сильных эмоций. «Я не могу в это поверить, сэр», — наконец хрипло произнес Дворецкий. «Я служу у мистера Кадала больше двадцати лет и не верю, чтобы он мог добровольно уйти из жизни. Боюсь, что произошло что-то другое. Здесь должна быть какая-то другая причина». Суперинтендант не спорил. Отрицание самого факта, происшедшего, было естественной реакцией любого человека на подобное малопривлекательное событие. А для стоявшего перед ним мужчины, ничего не знавшего о письмах шантажиста, происшедшее было его совершенно необъяснимо. Как он мог поверить, что его хозяин покончил с собой без всякой причины? Конечно, мы внимательно изучим все факты, тихо ответил суперинтендант. Проводите меня, пожалуйста, в кабинет, а инспектор Телман пока побеседует с остальными слугами. Кто нашёл труп? Поллис, сэр. По утрам она убирается внизу, стирает пыль и прибирает комнаты, но боюсь, сэр, что сейчас вы с нею переговорить не сможете. На нее это произвело ужасное впечатление. Представьте, каково для молоденькой девочки было наткнуться на труп». Дворецкий несколько раз моргнул. «Она хорошая работница, с нею никогда не было никаких проблем, но сейчас она просто отключилась». Полли теперь в комнате домоправительницы, и вам придётся немного подождать, сэр. С этим ничего не поделаешь. Но, ну, конечно, может быть, вы сами сможете рассказать мне почти всё из того, что я хочу узнать. Если я смогу, сэр, согласился Вудс, обрадовавшись возможности хоть чем-то занять себя. Он порылся в карманах, достал небольшой бронзовый ключ. Да так и остался стоять с ключом в руках в ожидании вопросов суперинтенданта. Во сколько его нашли? спросил тот. После 9, сэр. Полли всегда входила в кабинет в это время. Да, сэр. Это уже превратилось в рутину. Так лучше всего, поверьте, сэр, делать всё в одно и то же время. Тогда ничего не забывается. То есть все в доме знали, что около 9 Полли войдёт в кабинет. Да, сэр. Вуц выглядел глубоко взволнованным. Это легко было понять, да и все его мысли были написаны у него на физиономии. Сам Кадел тоже знал, что первый, кто его обнаружит, будет молодая горничная. И дверь была не заперта, констатировал Пит. Все эти факты вызывали у него удивление. Люди, собирающиеся совершить самоубийство, обычно стараются обеспечить себе уединение. Да, сэр, «Кто-нибудь слышал выстрел?» «Шума должно было быть много?» «Нет, сэр». «То есть мы этого не поняли, понимаете?» Дворецкий выглядел растерянным, словно сам был во всем виноват. Как будто если бы он и другие слуги расслышали выстрел, они смогли бы предотвратить трагедию. Это было глупо, но горе и необычная обстановка мешали ему рационально мыслить». Ну, понимаете, сэр, большинство слуг занимались своими утренними делами. Кухня была полна посетителей. Во дворе было очень много посыльных с разными товарами, тележек, повозок и всего такого прочего. Копыта стучали по мостовой, колёса скрипели. Все окна были открыты для проветривания, поэтому шума в доме хватало. Полагаю, что звук выстрела мы услышали, но не обратили на него внимания потому что не поняли, что это было. Мистер Кадл завтракал сегодня утром? Нет, сэр. Он выпил только чашку чая. Это было необычно? Нет, не в последнее время, сэр. Боюсь, что в последние дни мистер Кадл был несколько не в себе и мало обращал внимания на своё здоровье. Дворяцкий опять сморгнул, пытаясь справиться с эмоциями. Казалось, что-то постоянно его беспокоит, если вы понимаете, что я имею в виду, сэр. Полагаю, что его волновало что-то происходящее за границей. Он ведь всегда был таким ответственным. Слуга замолчал, неожиданно вспомнив, что его хозяин только что умер. Глаза его наполнились слезами, и он отвернулся, стыдясь того, что потерял контроль над собой в присутствии чужого человека. Пит привык к подобным проявлениям эмоций. Всё это он наблюдал бесчётное количество раз. Суперинтендант притворился, что ничего не заметил. А где мистер Кадел пил чай? Задал он домоправителю новый вопрос. Полагаю, что Дидкот принёс его ему в гардеробную. Вуцу потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. А потом он спустился в кабинет? Думаю, да, сэр. Дидкот знает это лучше меня. Мы его обязательно спросим. Благодарю вас. А теперь я бы хотел, чтобы вы впустили меня в кабинет. Конечно, сэр. Слегка шаркающей походкой Дворецкий направился через холл и прошёл по довольно длинному коридору, который привёл их к высокой дубовой двери. Вотс отпер её ключом, который держал в руках, и впустил Питера в комнату, а сам остался за порогом. Лео Кадл сидел за письменным столом, навалившись на него грудью. Повернув голову в сторону и неловко разведя руки, кровь забрызгала всю деревянную столешницу. Рядом с его правой рукой лежал дуэльный пистолет, а на расстоянии 2 дюймов от него гусиное перо с высохшими чернилами. На полу рядом со столом, на котором сидел покойный, лежала подушка. Пит поднял её и обнюхал. От подушки резко пахло порохом и горелым. Наличие подушки объясняло, почему никто не слышал резкого звука выстрела. Однако это не объясняло, почему Кадол не запер дверь изнутри, чтобы слуги могли заранее догадаться, что с ним что-то произошло, и его не нашла бы неожиданно молодая горничная или, не дай бог, жена. Но с другой стороны, человек, который способен на такой шантаж, вряд ли в последние минуты своей жизни будет беспокоиться о чувствах служанки или кого бы то ни было ещё. Как всё-таки легко так трагически ошибиться в другом человеке. Суперинтендант всё ещё не мог смириться с этим, а Виспасия, скорее всего, не сможет вообще никогда. Однако даже такая мудрая и проницательная женщина, как она, оказывается, тоже могла ошибаться. Томас осмотрел бумаги, лежавшие на крышке стола. Аккуратная пачка из нескольких писем и документов из министерства и отдельно слева от пачки одно письмо, составленное из букв, аккуратно вырезанных из Times и наклеенных на лист чистой белой бумаги. Пит прочитал его. Я знаю, что полиция подбирается ко мне всё ближе и ближе. Мой замысел провалился, но я не буду ждать, пока они меня арестуют. Это выше моих сил. Я кончу всё одним ударом, и мне не интересно, что случится после того, как я умру. Я буду знать, что всё закончилось, просто всему пришёл конец, Лё укадал. Записка была очень жёсткой, ни сожалений, ни извинений. Вполне вероятно, что где-нибудь лежит ещё одно письмо, адресованное Теодозии бит не верил, что эта женщина знала, чем занимается её муж. Он ещё раз внимательно посмотрел на письмо. Оно выглядело таким же, как и прочие, те, которые он видел раньше. Может быть, промежутки между буквами были немного другими, не такими выверенными, но принимая во внимание обстоятельства, это выглядело естественным. В коробке на столе лежали ножницы, нож для разрезания бумаги кусок сургуча, моток верёвки и два карандаша. Только клея нигде рядом не было видно. Возможно, он кончился, и пустую бутылочку просто выбросили. А где же газеты, из которой вырезали буквы и слова? Ни на столе, ни на полу её не было видно. Пит наклонился и посмотрел в корзинке для мусора. Газета лежала там аккуратно сложенная, и суперинтендант достал её. Так и есть, вчерашний номер Times. Было хорошо видно, откуда вырезались слова и буквы. Томас бросил газету назад в корзину. Больше здесь искать было нечего. Кадол был прав, что касается полиции, то дело закончено. Правда, для жертв шантажиста, и особенно для Теодозии, оно не закончится никогда. Яркий солнечный свет падал через большие французские окна из сада. Горничная была слишком испугана увиденным, чтобы подумать о том, что за навесе надо задёрнуть. В саду никого не было видно. Полицейский пересек комнату, запер окно на замок и задёрнул тяжёлые вельветовые портьеры, затем вышел и запер за собой дверь кабинета. Он должен был переговорить с Таодозией. В любом расследовании было два самых тяжёлых момента: беседа с семьёй погибшего и шокированной и измученной обрушившимися на неё страданиями, а также почти неизбежный арест подозреваемого. Сейчас же всё горе было сконцентрировано на одном человеке. Миссис Кадл сидела в приёмной, и женщина была совершенно одна. Рядом не было ни горничной, ни лакея. Казалось, что она окаменела. Её лицо было серого цвета. А руки, лежавшие на коленях, она сжимала так сильно, что суставы её пальцев побелели. Миссис Кадол безмолвно смотрела на Томаса почти чёрными глазами. Суперинтендант тихо вошёл и сел напротив неё. Эта дама не только потеряла мужа, человека, которого она, по словам Виспасии Гречо, любила, но у неё больше не было будущего. А самым ужасным было то, что её прошлое тоже было уничтожено. Всё, что ей было дорого, разбилось вдребезги. Тот фундамент, на котором миссис Кадл строила своё счастье, исчез. Всё, что связывало её с мужем, что составляло сущность их взаимоотношений, что она использовала для оценки собственного "я" и происходящего вокруг, оказалось ложью. Вся её жизнь была предана и растоптана. У неё не осталось ничего. Как часто мы видим миры тех, кого любим, не так, как они этого заслуживают, а так, как мы сами хотим их видеть. Пит хотел как-то успокоить хозяйку дома, но не мог подобрать нужных слов. Вы не хотите, чтобы я пригласил тётушку в Испасию, спросил он. Что? Ах, да. Женщина кивнула и замолчала на несколько мгновений, собираясь с мыслями а потом словно бы приняла какое-то решение. «Нет, благодарю вас. Не сейчас. Ей будет очень тяжело. Она...» Ее голос надломился. «Она любила Лео. Всегда было о нем очень высокого мнения. Прошу вас, подождите, пока я соберусь с силами. Пока я пойму, что же все-таки произошло, чтобы я могла сама рассказать ей». «Может быть, вы хотите, чтобы я ей рассказал?» предложил Томас: "Я могу к ней заехать, иначе она всё прочитает в газетах". Последняя кровь отхлынула от чёк вдовы, и на секунду пит испугался, что женщина потеряет сознание, так судорожно она пыталась вздохнуть. Инстинктивно, позабыв о всех правилах приличия, полицейский упал на колени рядом с задыхающейся миссис Кадел. Одной рукой он взялся за её намертво сцепленные руки, а другой обнял за плечи. Медленно скомандовал он: "Старайтесь дышать медленно. Не хватайте воздух ртом". Она послушалась, но ей всё равно потребовалось несколько минут, чтобы полностью восстановить контроль над дыханием. "Простите меня", извинилась Таодозия. "Просто я совсем забыла о газетах". Я заеду к леди Камингульт, как только закончу всё здесь, решительно заявил суперинтендант. Ну, уверен, что она захочет быть с вами рядом в эти тяжёлые минуты. Да и ей самой будет легче всё это перенести, если она будет не одна. Женщина взглянула на него, и в её глазах промелькнула благодарность. Она не стала обсуждать его решение. Возможно, Теодозия испытывала облегчение от того, что кто-то принимал решения за неё, хоть как-то облегчая ту ношу, которую с этого момента она должна была нести одна. "Спасибо вам", согласилась она с благодарностью. Спрашивать её было не о чем, и пит поднялся на ноги. "Если ей что-нибудь понадобится, миссис Кадол позовет горничную". А может быть, именно сейчас ей хочется остаться одной, чтобы выплакаться, хотя слёзы скорее всего придут позже. Томас был уже у двери, когда хозяйка неожиданно заговорила. Мистер Пит, мой муж себя не убивал, его убили. Я не знаю, кто и как это сделал, хотя полагаю, что это совершил шантажист. Если вы сейчас ничего не сделаете, то ему удастся избежать наказания. Последнюю фразу Теодозия произнесла с неожиданным гневом. Казалось, что она бросала полицейскому вызов или даже проклятие. Суперинтендант не знал, что на это ответить. В её обвинениях не было ничего, кроме отчаяния, преданности и боли. Миссис Кадл: "Обещаю вам, что расследую всё самым тщательным образом. Я ничего не приму на веру без внимательного изучения всех фактов" пообещал Томас. Вместе с Стелменом он опросил всех слуг, но это не дало ничего нового. Никто из них не видел в доме никакого чужого. Посыльные не проходили дальше деревянных ворот, идущих в сад, и потом они были слишком заняты ухаживаниями за посудомойкой и горничной, чтобы отлучиться от них хоть на шаг, из-за чего позабыли даже о своих прямых обязанностях. Никто не проходил через сам дом. А единственным человеком, вошедшим в сад, был помощник садовника, который принёс подпорки для цветов и поправил белую ползучую розу, которая была вся в цвету и которую необходимо было подвязать. Никто ничего не знал и о бароде, и о самоубийстве. Скорее всего, пистолет находился у cadaver в течение какого-то времени. В дальнем шкафу в кабинете была заперта пара пистолетов, но ими он не воспользовался. Та Дозия сказала, что никогда раньше не видела этот пистолет, но призналась, что ненавидит оружие и не смогла бы отличить один пистолет от другого. Слугам запрещалось дотрагиваться до оружия или что-либо с ним делать, поэтому они тоже ничего не могли рассказать о пистолетах хозяина. Казалось, это так навсегда и останется загадкой, когда и для чего Кадул приобрёл этот пистолет. Как останется загадка и все остальное, связанное с его попытками шантажа? Прежде чем вернуться на Боу-стрит, Питт заехал к Веспасии. Она тоже была шокирована вестью о смерти Лео Кадала и не хотела верить, что он и был тем самым шантажистом, хотя и не отрицала этого с той страстью, с какой делала это Теодозия. Пожилая леди поблагодарила Томаса за то, что он лично заехал и рассказал ей эту печальную новость, чтобы она не узнала об этом из газет. После этого Виспасия приказала заложить коляску и вместе со своей горничной отправилась утешать и поддерживать крестницу. Пит решил рассказать обо всём Карнолису, чтобы для него это тоже не стало новостью, о которой он узнает из вечерних газет. Кадол Переспросил шеф с недоверием. Он стоял посредине кабинета, как будто опять всё утро мерил его шагами, и его лицо выглядело совершенно измученным. Моряк не ел и не спал уже много дней подряд, на его левом виске бился чуть заметный пульс. "Я полагаю, что вы в этом уверены?" "Ну а какое ещё объяснение можно всему этому дать?" с грустью спросил Пит. Корнуэльс колебался. Он выглядел абсолютно несчастным. Однако уже во время этого разговора напряжение стало покидать его, и плечи его заняли более естественное положение. Несмотря на всё горе и страдания, его собственные испытания закончились, и он не мог этого не понимать, хотя и сердился на себя из-за этого. Других объяснений я не вижу, произнёс он наконец. Нет. Из того, что вы рассказали, всё становится ясным. Какая жуткая трагедия. Мне очень жаль. Мне бы хотелось, чтобы на его месте оказался кто-нибудь, кого бы я не знал. Звучит по идиотски. Конечно, это должен был быть человек, которого я знал, которого мы все знали. Отличная работа, Пит. И Карнолис хотел поблагодарить Томаса за его преданность. Это можно было прочитать по его глазам, но не мог подобрать подходящих слов. "Я сейчас еду на Боул-стрит", коротко сказал суперинтендант. "Надо почистить кое-какие концы". "Да", кивнул помощник комиссара. "Да, конечно".